Эол. Достигнув острова Кос, почувствовали себя в безопасности. Товарищи заждались, томились от неизвестности, тут же бросились расспрашивать, где были, что видели, почему возвратились только на третий день. Известие о жуткой гибели шестерых заставило всех содрогнуться. Но, если честно сказать, боялись, что вообще никто не вернется. А тут еще и добыча. Стадо поделили на равные части по числу кораблей. Одиссею вдобавок достался тот самый жирный баран. Своего невольного спасителя, любимца Полифема, он незамедлительно принес в жертву всемогущему Зевсу. Но, по многим признакам, жертва осталась непринятой. Пировали, пока не стемнело. Рано утром отплыли. Что вскоре случилось? Одиссей вспоминать не любит. Каким бы хитроумным он ни был, глупость, просто глупость, человеческая причина этого несчастья, самого досадного из всех, нелепого злоключения с подарком Эола, царя ветров. Да кабы не глупость, давно были бы дома. Мог бы Эол так рассказать. Я покровитель ветров, они мне послушны. Остров мой плавучий окружен по краям высокой медной стеной. Это не значит, что я от всех отгораживаюсь. Напротив, я очень гостеприимен. Живу хорошо, всем доволен. Боги любят меня. Семья большая, дружная, Никогда не ссоримся, не бронимся. Шесть сыновей, шесть дочерей. Так повелось у нас, что сыновья мои Выбрали в жены сестер. А что? Шесть брачных пар. Сплошное веселье. Обедаем вместе. Как-то к нам принесло корабли Одиссея. Я всех принял радушно. Одиссей чуть не погиб в пещере Циклопа, говорил об этом, но меня больше война интересовала, как было под Троей. Эпические картины, должен вам доложить. Я все расспрашивал, он все рассказывал. Так и слушал бы до бесконечности. Месяц жили у меня, всем место нашлось. Потом Одиссей попросил отпустить их. Скучают они по Итаке. Да я что? Я, пожалуйста. Только страшно их вот так отпускать. А вдруг буря? Решил помочь, чтобы уже наверняка до своей Итаки доплыли. Девятилетнего быка зарубил, сделал мех... Большущий такой из его кожи на палубу корабля к Одиссею поднялся и так распорядился ветрами, я же их повелитель, что все они в этот мех поместились, все, кроме зефира. Этого я на воле оставил, будет попутным. Мех привязал к мачте. Наказал Одисею не развязывать мех, пока не достигнут итаки. Один зефир будет дуть в паруса, а больше ничего им не надо. Благодарил одиссей. Ну и хорошо, я и рад. Счастливого плавания. Уплыли. Сколько же дней прошло? Порядком. Девять дней, я считал, погода хорошая была, море спокойным. Все как задумано. Потом началась буря на море. Ну, думаю, значит, все получилось, приплыли. Стало быть, отпустил Одиссей на свободу ветры. Я уже забывать стал, как помог ему о другом, думаю, И вот, представьте, всей семьей мы обедаем, всем хорошо, всем радостно. Гляжу, идут двое. — Кто такие? — Глазам не верю. — Одного узнаю. — Одиссей. — Да как же так? Да откуда? Да ведь это же невозможно. — Точно он Я и второго узнал, но как зовут, не припомню. Подошли, стоят, виновато головы опустили, оба мокрые, помятые. Мои все от удивления рты пооткрывали, да и я и сам рот разинул, глазами хлопаю. А этот Одиссей лепечет, почему он здесь хочет меня разжалобить о злоключениях, рассказывает. Ну-ну. Оказывается, они уже к берегам и так и своей подплывали, как случилось Одиссею уснуть. Устал он, видите ли. Спутники его, лбы тупые, захотели посмотреть, пока спит начальник, что там в мехе запрятано. Им пришло в их тупые головы, что я золото ему надарил. Ну и развязали безумцы. Ветры, конечно, наружу, началась буря, понесло бурей корабли в обратную сторону и прибило их вновь к моей плавучей эолии. Каково? Просит Одиссей, чтобы я повторил, чтобы еще раз поместил в тот мех лишние ветры, а уж он теперь отвечает, что никто до самой итаки даже не прикоснется к моему, как они говорят, эолову меху. «Разве это не наглость? Уж на что я спокоен, на что добродушен? А такая меня тут злость взяла! Да как же я могу повторить, когда вы богам ненавистны? Вижу теперь я, что боги враждебны к вам, иначе невозможно представить, что могли бы они подобное допустить. «Прочь, несчастный, прочь!» Рочь из моего дома! Ох, как я рассердился! Нет, посверепел! И ушли они, понурив головы. Буря между тем стихла, Ветры дули попеременно, кто куда хотел, И пусть, пусть себе дуют. Так и уплыли. Сумасшедшие! И поплыли, сами не знают куда.